Глава 50 Уже вскоре мы с Луизой пришли в дом на Дежуи, и я повела ее в свою спальню. Однако на лестнице нас увидела мадам Арабель. Тут же, вспомнив запрет старушки на посещение дома клиентами, я быстро заявила свое оправдание. «Это Луиза, мадам. У нее случился конфуз. Платье порвалось сбоку. Я только быстро заштопаю, и она уйдет!» Показывая глазами, чтобы девушка не спорила, я улыбнулась старушке. «Платье порвалось!» переспросила подозрительно мадам Рабель. «Хотя удивительно в такой толчее!» «Мы ненадолго, на часик, не больше!» Старушка снова оглядела нас, прищурилась, похоже, чувствовала, что я лгу. «Хорошо, проходите!» «Надеюсь, после этого ваши слезы просохнут, мадемуазель!» заявила мадам Рабель и прошествовала мимо нас по своим делам. Облегченно выдохнув, я быстро завела Луизу в свою спальню. Скинула свой алый пиджачок, чтобы было удобно. Обернулась к девушке и сказала. «Сейчас посмотрим, что можно сделать с вашим платьем». «А разве можно?» — с недоверием спросила девушка. «Оно как из бабушкиного сундука, все в рюшах и жутко коричневое». Зато шелк дорогой и качественный. Просто неверно подобран к нему фасон, и он вам не к лицу. «Сейчас, снимите, пожалуйста, вашу шляпку пока». Я медленно обошла Луизу, критично оглядывая ее прикидывала, с чего начать преображение. Через минуту вынесла первое предложение. «Надо убавить объем для начала. Юбка очень широка и восполнит. Сколько нижних юбок у вас под платьем?» «Две и кринолин». «Так, кринолин надо убрать. Оставим только одну нижнюю юбку. Силуэт сразу вытянется, и будет лучше». Я помогла Луизе снять лишнее, и мы снова надели на нее платье. В этот момент в мою спальню заглянула манон. Потеряв меня в толпе, она вернулась домой одна. Я кратко объяснила няне проблему с нарядом и сказала, что Луиза опаздывает на раут в тюэлери. Манон тут же выразила желание помочь и предложила. «Надо отпороть все черные кружева. Согласна, тогда ткань будет лучше смотреться. И надо обрезать низ юбки, он волочится по полу без кринолина. Вы согласны на кардинальные изменения своего платья, Луиза? Обратно уже не сможем вернуть». «Да, если сможете улучшить мой вид!» вздохнула девушка. «В этом мерзком платье я все равно больше не выйду на люди!» Мы снова разделили девушку и в две руки с Манон принялись за дело. Сначала отпороли все многочисленные бабские кружева с юбки и рукавов, и еще полностью убрали кружевной верх платья. Горловина с глухим воротником стойкой исчезла, а контур платья наверху приобрел кокетливый квадратный вырез до верха груди. Далее я обрезала подол и начала быстро подшивать низ на швейной машинке. В это время в мою спальню заглянула мадам Рабель, которая принесла нам чай с печеньем. «Шляпка тоже не годится», — критично заявила она. «Если дадите мне ее, я тоже все исправлю. Черные щипанные перья и брошь надо непременно убрать». «А вы сможете?» — удивилась я, понимая, что старушка прекрасно поняла, что дело не только в одной дыре на платье, а в более масштабном творении. «А как же? Я же дочь шляпника. Мой покойный Луи был подмастерьем у моего отца, так мы и познакомились». «Как интересно, мадам!» «Итак, мадам Арабель унесла шляпку Луизы в гостиную, сказав, что ей надо всего полчаса, чтобы мы не узнали это широкополое мрачное безобразие». «Надо добавить ярких акцентов», задумчиво сказала Манон. «Свет слишком темный для юной мадемуазель». «Ты права, няня, а что если...» Я оторвалась от шитья и бросилась к своему шкафу. Достала только сшитый вчера пиджачок теплого желтого цвета. Надо надеть его поверх. Примерьте, Луиза, вы такая же худенькая, как я. Девушка померила пиджачок, он оказался свободен. Манон взялась его чуть ушить в талии, а я продолжала прострачивать юбку или в платье. Через полчаса все было готово. Мы облачили девушку в наше творение и поставили Луизу перед зеркалом. «Как вы это сделали?» — изумилась она, недоуменно хлопая глазами, смотря на свое отражение. «Совершенно другой наряд!» Я лишь улыбалась, довольная тем, что получилось. Обновленное платье без черных бабских кружавчиков, насыщенного шоколадного цвета, с юбкой-колоколом, приталенное и с рукавами по локоть было прелестно. Лив сиял кокетливым манящим вырезом. Модный короткий пиджачок желтого цвета оттенял глубокий насыщенный оттенок коричневой юбки. Приталенный он подчеркивал тонкую талию владелицы и совершенно не скрывал манящего декольте девушки. В этот момент вошла мадам Арабель и принесла измененную шляпку. Подрезанные поля и яркий желтый шелковый кант лента в цвет пиджака с развивающимися концами преобразил шляпку до неузнаваемости. Манон предложила чуть изменить прическу Луизе, оставить часть волос забранными наверх, а густой светлый хвост спустить на плечо. Шляпка села чуть на бок и стала прекрасным дополнением к наряду девушки. «Неужели это я?» – опешила в конец Луиза, непрерывно вертясь перед зеркалом. «Я просто красавица!» «Конечно, вы и были ею! Мы только подчеркнули вашу красоту», – ответила я. «Ох, как мне хочется показаться на глаза всем этим дамам!» которые ненавидят меня, хотя я им ничего плохого не сделала, чтобы они поняли, что я не хуже, чем они. Это непременно надо сделать. Вам надо немедленно идти на раут». Луиза довольно закивала и опять обмолвилась, что у нее совсем нет денег расплатиться с нами. Я даже не стала слушать ни о какой платье, а вызвалась проводить девушку до сада от юэльри, так как она неуверенно чувствовала себя в новом наряде. Я надела черный плащ с капюшоном, чтобы меня нельзя было узнать. Утреннее происшествие с Раулем до сих пор вызывало у меня неприятные мурашки по всему телу. Я бы, конечно, осталась дома, но у Манон после гуляний среди шумной толпы опять заболело сердце, потому она не могла пойти с Луизой. Как я и предполагала, пока мы шли по улице, на нас оборачивались. Мужчины. Молодые, красивые, модно одетые. Еще бы. Луиза в своем желто-коричневом наряде была великолепна. Новый образ выгодно подчеркивал ее природную красоту. Я же пыталась идти быстрее и постоянно оглядывалась по сторонам. Боялась снова напороться на деспота муженька. Однако мы шли совсем по другим улицам. Не там, где утром за мной гнался Дебриен.